Рассказывает Сергей Платов, великий князь Алексей Александрович. В очередное прекрасное зимнее утро я вышел от императора и неторопливо шагал длинным коридором зимнего дворца, направляясь к выходу. Внезапно меня окликнул атаманец из конвоя наследника и передал его просьбу о приватной беседе. Немного помявшись, казак добавил, что его высочество просил упомянуть, Во время беседы могут присутствовать господа Алекс и Юстас. Усмехнувшись, нехитрому, но тем не менее понятного только видевшим на экране знаменитый сериал по ролю, я темнул и последовал за офицером. Дело понятное, с возвращения Ники не прошло и трех дней, и времени поговорить по душам с братом засланцем до настоящего момента просто не было. Разговор был необходим, нужно было четко согласовать наши планы и совместные действия. Да и просто было интересно узнать, что сейчас собой представляет Олег, оказавшийся в теле наследника престола. В левом крыле дворца, там, где раньше размещались покои императрицы, теперь безраздельно царил Олег Николай. По мере приближения к покоям Ники, количество вооруженных людей увеличилось в арифметической прогрессии. Его собственный конвой из атаманцев, чьим шефом цесаревич являлся по должности, был весьма изрядно разбавлен конно-гренадерами и стрелками императорской фамилии, ближними и самыми верными Николаю полками Леггвардии. То тут, то там, порой в самых неожиданных местах, оказывались... Нет, даже не караулы, а самые натуральные секреты, состоящие из одного-двух офицеров и полудесятка солдат. Все неосторожно разглядывали меня, Но повинуясь с легкому движению руки молчащего сопровождающего атаманца не останавливали и никаких вопросов не задавали. «Двойка с занесением в грудную клетку этим караульщикам», – подумал я. «Они просто обязаны проверять пропуск предписаний атаманца». В самой приемной на диване развалилась сладкая парочка – поручик и флотский лейтенант. В нарушении всех воинских уставов и традиций – Эти двое не вскочили и не вытянулись в струнку при моем появлении. Все-таки перед ними был великий князь и адмирал. Как-нибудь ребятишки с этой с эстоколенцой встали и принялись в упор меня разглядывать. «Ну да, интересные порядочки заведены у моего племянника. Очень хотелось релкнуть на них с использованием слов иди и идиоматических выражений русского командного». «Пехтура-то ладно». А вот Мариман возмутил. Однако я сдержался. Ничего не сказав, я прошел к предупредительно распахнутым атаманцам дверям, ведущим в покои Николая. А вот и он, обычный с виду парень в казачьем мундире с черными от усталости кругами под глазами, небрежно откинулся на спинку кресла. На известные мне портреты хозяина земли русской этот человек походил мало. Бороды нет, и даже то недоразумение над верхней губой что вместо полноценных усов носил в реальности наследник восемнадцать 18-20 лет, полностью отсутствует. Хорошо еще, что племяшка голову Подхотовского не обрил, как это делал в прошлой жизни сам Олег. Хотя здесь бы такой фасончик назвали под Романовым. «Рад вас видеть в добром здравии, дядюшка. Вдвойне рад, что соблаговалили безотлагательно посетить меня». Сказав это, Николай напряженно замолчал. «Здравствуй, Никки!» «С возвращением домой!» Я шагнул к столу, ожидая, что наследник встанет, чтобы поприветствовать. Но ники не покинул кресло. «Мне казалось, что ты хотел обсудить со мной покупку славянского шкафа!» Продолжил я, выразительно поведя глазами от одной стены до другой. «Оставьте нас!» Цесаревич коротко глянул настоящих у входа казаков. Тих, словно ветром сдуло. Слана он их вымуштровал. Только сейчас Николай встал... Подошел ко мне и порывисто обнял. Ничего себе! Что это его на амблюманцы потянуло? Мы до попадания в просто виделись-то пару раз от силы. Чисто шапочное знакомство. Хотя... Сидел ведь мужик один-одинешеньк. В смысле, современников нет и не предвидится, а по душам поболтать наверняка тянуло. Прости, Сергей, что ломаю эту комедию, но... «Никак, знаешь, я не могу привыкнуть к присутствию здесь своих современников. До недавнего времени меня только каратели посещали. И визиты эти едва не стоили мне жизни. Ну, про японские дела ты знаешь». Николай хмыкнул и отрывистым жестом показал на кресло перед столом. «Присаживайся». Когда я сел наследник престола достал из ящика бюро пару рюмок и графинчик коньяка. «Ну что, со свиданецем? Рад тебя видеть». И я рад тебя видеть, Олег. Или нет, давай уж сразу, чтобы не привыкать коллегу буду называть тебя Николай. А ты зови меня не Сергей, а Алексей. Конспирация, понимаешь? А то говоримся на людях, улыбнулся я. Извини, но выпить не смогу. Печень, знаешь ли. Бывший хозяин тела успел его изрядно попортить. Да ладно, отмахнулся Николай, чуть от одной рюмки будет. И отрицательно покачал головой. — Вот это мило! — рассмеялся наследник. — Я только сейчас понял, насколько молод телом сидевший передо мной человек. — Тогда хоть зеркало на стол поставь, а то что же мне, как алкашу в подворотне, в одиночку пить? — до такого доводить, пожалуй, не стоит, — я тоже рассмеялся. — Хрен с тобой, наливай только чуть-чуть, что -то губы смочить. — Хозяин-барин, силком заставлять не стану. Ники налил себе полную рюмку, не плеснул на донышко. Чокнулись. Принюхавшись к напитку, я в который раз помянул недобрым словом алкоголические наклонности великого князя. Коньяк был не просто хорош. Он был великолепен. Такой бы смаковать, сидя в глубоком кресле, когда уютно потрескивает камин. Но, блин, мне нельзя. А Николаю явно не до тонкостей. Он махом опрокинул рюмку в рот, покривил губы и посмотрел на меня. «Ну, как ты здесь в общем и целом?» «В принципе, неплохо. Жаловаться грех, тело подлечим. Зато сколько возможностей!» Ники вежливо покивал головой. «Вот как раз об этом я и хотел поговорить. Давай сразу к делу. Вчера я переговорил с Александром об организации нового морского кадетского училища имени адмирала Ушакова. Училище будет состоять под моим патронажем. В него будут приниматься мальчишки в 12-14 лет, дети крестьяны и рабочих, их солдатские сироты. Главное, чтобы не было дворянчиков и богатеев. Учиться будут 7 лет, лучших учителей, рубил фразы цесаревич. Ничего, что при поступлении папеньки будут неграмотными, папеньки будут неграмотными, можно составить тесты и отобрать самых талантливых, здоровых, психически устойчивых. Кстати, профильными тестами займешься ты. А то составят нынешние Фрейды чё знает что. Я открыл рот, пытаясь возразить, но Николай только махнул рукой. Через семь лет мне необходимо полтысячи верных мне офицеров лота, грамотных и самых лучших. Я лично присмотрю, чтобы их не зажимали при присвоении званий. Круто берёт. Я негромко выдохнул и сказал. Отличная идея. Только это будут не офицеры, а унтер-офицеры. Стесаревич отодвинулся поглубже в кресло и прищурил глаза. А это еще с какого хрена? По-простецки попробую объяснить. Понимаешь, Ники, существующее сейчас морское училище идет набор с 12-13 лет, и все желающие сдают конкурсный экзамен. Невзирая на звание и заслуги родителей, принимаются грамотные и очень желающие служить на флоте юноши. Исключение – полные сироты и дети из семей, оставшихся без кормильца. Они идут вне конкурса по специальному приказу. Сам понимаешь, что семьи имеются в виду прежде всего морские и офицерские. Море – это должно быть в крови. Флот силен в том числе традицией. Флот, говоришь. Традиция, говоришь. А мне нужен твой флот с такими традициями и кастлостью, что сейчас есть? Чуванливые лентяи! Много читающий, но не по профессии. Знаешь, к чему это приведет через 30 лет? Знаю, кивнул я. И свои семейные предания помню. Только давай менять устоявшийся на флоте порядок без суеты и спешки. А не так, трах-бабах, и все готово. Квартирмейстеры и кондукторы, кстати, ближе к матросам, чем офицеры. Расти к золотым погонам им тоже никто не помешает. Но стартовать они будут с более низкой ступени. Поднимутся в общей массе тура невысоко, но будут здоровым элементом флота – внизу. Они вообще-то и так стартуют из гораздо более худших условий. Пока твои гаврики будут постигать азбуку и правила арифметики, в нормальных училищах изучать языки и профильные предметы. В 17-18 лет выпускники нормальных училищ получают но первый чин и приходят на флот. Твои ушаковцы придут в 20-21 год то из однокотков раньше начнет расти по службе? Да и вдобавок. Задумайся, куда я приткну через 7 лет 500 свежевылупившихся мечманов из твоего училища? У меня на всем флоте, дай бог, сейчас столько служат. Корабли под них где взять? Флот не амеба, отделением не размножается. Существующие кораблестроительные программы такого притока младших офицеров не предусматривают. А ты... Корпус морской пехоты не хочешь устроить, вот тебе и новые вакансии. Хочу и обязательно устрою, и не только морскую пехоту, но и силы береговой обороны организую, такие, чтобы совмещали функции пограничной стражи и заодно решали задачи ОВР. Но только ты пойми, что все эти мероприятия, проблему перепроизводства младших офицеров не решат. Твои училище имеет все шансы стать узкопрофильным. Скольких из них... Сможет принять флот. Человек семьдесят. Много сто. И это с учетом прироста количества кораблей. А остальные? Хотел я ему еще сказать, что сейчас я начарно начинает готовить с более раннего возраста. Но пока решил промолчать. И так первый разговор складывался не самым удачным образом. Идея была достаточно проста. Хотя ладно. Утавить планы друг от друга дело последнее. Ладно, подумай над этим. Сам-то что предлагаешь, насупился Николай? Для начала изменить правила приема в морские училища, расширить ворота для желающих, отменить сословные ограничения для детей служивых людей, ввести больше технических предметов, прошерстить существующий преподавательский состав. С лета этого года в Питере, в Москве, Одессе и Архангельске необходимо открыть школы юнг. Без очереди и конкурса будем брать детей-сирот, солдат, матросов, пунктеров и офицеров. Без всякой глупости типа дворянских сынков не врать. Знаешь, сейчас далеко не все дворянские семьи наслаждаются хрустом французской булки. Остальные будут поступать по желанию родителей, если таковые имеются, и по возможности их приема. Набирать будем, начиная с шести лет, чтобы успеть подготовить пастерлят к сдаче экзамена в морское училище. А вот те, кто не поступит, извини, пойдут на флот Пунтерами, если, конечно, не проскочат в пехотные училище. Данная мера даст нам фору на строительство новых учебных корпусов. В старом здании, сам понимаешь, три с половиной тысячи курсантов не разместить. Учитывая здешние темпы строительства, я надеюсь, что лет через пять новый учебный комплекс построят. Вот тогда сможешь его торжественно и красиво переименовать и взять над ним патронаж. В новом учебном комплексе я собираюсь готовить морских офицеров всех специальностей. Строевых, артиллерийских, машинных и далее по списку, заканчивая флотскими юристами и экономистами. Батюшек не забудь, добавил Николай. Можешь не улыбаться. Специальное отделение для подготовки флотских священнослужителей я предусмотрел. А я и не улыбаюсь. Память Пересвета я Асляби как-то не располагает к веселью. Я на минуту перевел дух и продолжил. Морское техническое училище в Кронштадте будет упразднено. Обучающиеся и часть преподавателей войдут в состав обновленного морского училища. Старое здание отойдет в видне комиссии по переаттестации офицерского состава и офицерских командно-технических классов. Этим еще только предстоит заняться. Через пару лет, надеюсь, введу правила о специальных аттестационных экзаменах на должности, особенно на командование кораблем. А новые корабли кто проектировать будет? Или все сам, своими руками? Почему сам? Надо не оттягивая открывать нормальный политехнический институт, в котором будет кораблестроительное отделение. Ускорить вопрос открытия такого учебного заведения, я думаю, нам по силам. Ники, я здесь не так давно, чтобы подготовить для тебя готовый списочек необходимых реформ и кадровых перестановок. Главная проблема заключается в людях, которые займут ключевые места. Вот этот вопрос я сейчас и прорабатываю. Хм. Ну прорабатывай. Только не тяни резину. Осматриваться можно до бесконечности. Сам знаешь, времени мало. Он налил себе рюмку и выпил, глядя мне в глаза. Заодно о людях. Ты ведь сам к японцам в гости намылился. Возьми как себе эсена, флаг офицером небрежно бросил Николай. А это еще зачем? Искренне удивился такому предложению. Адъютантов у меня и так хватает, а флагманский специалист из него никакой. Так, я что-то не понял. Может, я не по-русски говорю? Это же эссен. Носильник подался вперед, разведя ладони на манер рыбака показывающий, какую жирную укулейку он поймал. «Да понял я тебя, понял. Только это не Эссен, не тот Николай Оттеич фон Эссен, который был отличным морским офицером и к этому году, окончил морскую академию, уже успел поступить в артиллерийский офицерский класс. Ты предлагаешь мне в из зелень подкильная, судовой жизни в сущности не видавшая, придворного шаркуна, испорченного сытой свитской жизнью Я отвыкшего за четыре года от корабельного железа напрочь. «Не кипятись», — Сесаревич, кажется, немного опишил от моего напора. «Не такая у меня в свете спокойная жизнь. Зажиреть он не успел. А так получится воевать у тебя маленько». Наслышим, вздохнул я и посмотрел ему в лицо. Затем, не затевая игру в гляделки, перевел взгляд настоящий на столе письменный прибор. Николай покривил губы, думая о чем-то своем а потом продолжил. Не хочешь брать его на флагман, возьми командира Миноноски. Назначу командиром Ласточки, к примеру. Лицо лицо наследника престола приняло какой-то мечтательный вид. Мне показалось, что с ласточка у нее связаны какие-то личные воспоминания. Ники, а как я его тогда на Дальний Восток возьму? У Миноносок проекта Дракон отвратительная мореходность, а дальность хода 200 миль. Своим ходом миноноска точно не дойдет, только грузом. Так назначь его командиром Батума. Те же яйца, только в профиль. Под побольше, но тащить его придется все равно в разобранном виде. Только с Черного моря. Да и какие задачи он будет решать? Где он себя проявит? В охране Владивостокского рейда? Стоп. В конце концов, флот твоя отчина. Лезть я в нее не собираюсь. Но знаешь, по-моему, грех не использовать человека с таким блестящим потенциалом. Тебе так и так будущих адмиралов готовить. Так не проще ли взять человека, про которого мы точно знаем, в кого он может вырасти, вместо кота в мешке? В принципе, он прав. Хотя... Наверняка Николая Оттовича уже попортили. Сейчас его стоит взять с собой вахтенным офицером на Владимир Мономах. Он в походе. Спустится с небес на землю. Точнее, с земли на воду, вернул Николай. А дальше посмотрим. А вообще на будущее. Если хочешь, чтобы он принес максимум пользы, поставь его на интендантскую часть. Неподкупный и толковый интендант дорогого стоит. Снабжение в основном пойдет отсюда. Ну ты, блин, загнул. Никки позволил силы в и лыгнуться. Из честного и храброго, храброго офицера хочешь тыловую крысу сделать. Я перевел дух. От затянувшегося разговора пересохло в горле. Но кроме спиртного на столе ничего не было. Проследив направление моего взгляда, Цесаревич вытащил откуда-то снизу серебряный сифон с содовой и хрустальный бокал. Боже, храни Цесаревича! Ладно, возьму Эссона к себе на флагман и лично займусь его обучением, смягчился я, промочив горло. Однако было еще одно дело. Скажи мне, племянник, не знаешь ли ты, откуда у моего венценосного брата появилась идея официально объявить войну Японии? Ну, понимаешь, это вообще в духе Александра III. Николай как-то заерзал кресле. Он нечего, что дух рыцарства и перед тем, как идти на японцев войной, обязательно должен сказать иду на вы. Видишь ли, в чем дело? Состояние войны по существующим нормам международного права. Здорово сложнее задачу по переброске войск в Владивосток и проводке эскадры. Уже сейчас мы начали испытывать трудности в закупке военного снаряжения и стратегически важных материалов. У одних только англичан необходимо дополнительно приобрести минимум 250 тысяч тонн кардифля. Это запас первого времени, требующий постоянного восполнения. Хоть работы уже начаты, но пока заработают сучанские рудники, И будет дорога до находки, еще ждать и ждать. Можно, конечно, переплачивать за кордив перекупщикам. Нам и сейчас приходится так делать. Но в дальнейшем цены будут расти достаточно быстро. Эскадра, если прижмет, примет уголь у угольщиков в море. Но лучше иметь возможность спокойно бункероваться в любом подходящем порту, не поглядывая на часы и без угрозы быть интернированным. Ладно, эскадра, но ведь со мной был транспорт из пехоты. В Махре придется тяжелее всех, пережить полуторамесячный переход без захода в порт не шутка и для бывалых моряков. У меня в планах было нанести два дипломатических визита, навести Негусов в Абиссинии и короля Сиама, в Сиаме заодно было бы неплохо провести учения по высадке на необорудованный берег. Теперь все может пойти коту под хвост, следить за строжайшим соблюдением международных правил войны. На море будут наши друзья с Альбиона. и это только одна сторона вопроса. Теперь посмотри на Дальний Восток. Привычные места зимовки в Иакагами и Нагасаки накрылись медным тазом. Тихоокеанская эскадра и Сибирская флотилия раскиданы по частям от находки до Чимульта. У японцев появляется отличный шанс бить наши силы по частям, и история начала русско-японской войны может запросто повториться. Только вместо варяга и корейца будут Дмитрий Донской и Сиуч. Вот она, значит, как, озадачился Николай. Да, он явно не в курсе сложности планирования операции подобного масштаба. Короче, войну вообще объявлять не следует. Страна восходящего солнца проходит по разряду Папуасии, а флот там будет выполнять полицейскую миссию. Преднуждать японское правительство к преступник преступников», — рублю я. «Эту простую мысль я сам доведу до своего венцинастного брата. Ну а ты меня поддержи. В конце концов, недавно наши войска рубились на кушки с афганцами и андричанами, и никакой войны никто никому не объявлял». «Не объявлять войны?» Николай немного растерялся, но подумав, сказал, «А что? Почему бы и нет?» В лучших традициях XX века и не война вроде бы, небольшой военный конфликт, или даже так, миротворческая миссия». Заметана. «Сегодня же попробую поговорить об этом с папа». Никита кивнул и улыбнулся, дырительно наклонившись ко мне через стол. «Кстати, у меня есть план, как уязвить наших британских друзей. Они сейчас собираются прибрать к рукам португальские колонии в Африке. Немаленькие такие колонии» которые в дальнейшем могут нам пригодиться. Подопрем португальцев парой дивизии, чтобы не дали слабину в последний момент. А потом раз! Глаза горят. Азарт так и прет. Выслушав его, я почесал ухо. Это, разумеется, интересная идея, Ники. Об этом стоит подумать и рассмотреть возможность оказать поддержку нашей эскадре братскому португальскому народу на обратном пути с Тихого океана. Только вот ещё о чём подумать. Твой переход от берегов прекрасной Франции на родину дядюшки Сэма пришлось прикрывать силами спешно отправленной в Атлантику крейсерской эскадры. При этом пара клиперов из её состава были боеспособны весьма условно. Они шли ремонтироваться с Тихого океана на Балтику, а ослаблять Средиземноморский отряд было не с руки. По большому счёту, уже в тот момент силы нашего военно-морского флота были серьёзно напряжены. В случае военного обострения с Британией, даже если англичане не запрут флот в Рижском заливе, мне будет просто нечем прикрыть транспорты с продовольствием и боеприпасами, необходимыми для нашего псевдоафриканского корпуса. На каждый наш фрегат или корвет они смогут выставить эскадренный броненосец. Силами кризисской эскадры я смогу навести шороху в Атлантике. Казнаков с Нахимом устроят похохотать купцам в Средиземном море. Но ты главное пойми. Построенный к настоящему моменту флот способен решать ограниченные задачи. Мы сможем перекрыть лимонникам доступ к Питеру. Мы можем бороться с английскими транспортами и купцами на океанских просторах. Но вот надежно прикрыть свой транспорт или прорвать организованную ими морскую блокаду мы просто не сможем. Силы слишком неравны. Так что же мы тогда на японцев влезем? «Ты ведь первый за это ратовал и попал, уговаривал!» «Я и сейчас продолжаю настаивать на этом. Хотя с наличествующими силами задачка далеко не тривиальна. Дай мы отсрочку японцам на пару-тройку лет, и драться с ними будет гораздо сложнее. Японский императорский флот пополнится двумя-тремя современными быстроходными крейсерами, а у нас не добавится ровным счетом ничего. Даст Бог, достроим Александра Второго». «Хотя у меня и сейчас эта помесь Т-28 с хрущевкой вызывает только из жопы». «Ну да ладно». «С японцами вопрос решенный. Теперь вот еще что. Верфи модернизировать надо, иначе мы с кораблестроительными программами увязнем по самое не могу. Не помнишь, сколько времени Петра Великого клепали?» «Как же, как же», — Николай прикусил нижнюю губу. «Только переживаешь ты, по-моему, за зря. Даром, что ли, я титова в генералы произвел? Не может быть, чтобы ты не был в курсе. Как же, как же, передразниваю я. Затем встаю и начинаю шагать по кабинету, разминая затекшие ноги. Чихачок до сих пор места себе не находит. Будет наезжать, быстро найдет, цесаречка-то нехорошо усмехнулся. Передай своему выдвижанцу, выдвиженцу, что мои выдвиженцы для него табу. А чтоб ему веселее жилось... И я титула генерал-лейтенанты произведу. За Нахимова. Эй-эй, племяшка, охолони! После такого недвусмысленного спича я вскипел. Мы ведь четко решили, что флот – это моя отчина, и в нем на место чу... не место чужим выдвиженцам, а к тому же неприкасаемым. Пропустишь одного такого красавца-выдвиженца, завтра появится другой, затем третий, а потом глядь, а в морском ведомстве уже совсем другие люди распоряжаются». Титул я, конечно, уважаю, но в звании генерал-лейтенанта он отправится на пенсию в НТК. А от себя лично я могу добавить Петру Акиндиновичу орден почетного лиши первой степени на всю спину. Чего? Ники взвился из-за стола. Того отрезал я. Когда Альбертович вербовал меня на поход в прошлое, то это проходило под лозунгом «помочь ребятам», а не под лозунгом «поступить в распоряжение коллегу». «Сотрудничество и помощь в деле спасая Россию, а не разрешите выполнять, товарищ командир!» Цесаревич словно сдулся. «Да, почти весь разговор Николай пытался вербально и невербально подавить меня. И смотрелось это довольно комично. Просто мой брат заслание с временами забывает, что он сейчас не солидный сорокалетний мужик, а молодой пацан. Да и я не нервная институтка». Отправиться в полное подчинение к шапочному знакомому, о котором известно, что он отличный боец и артиллерист-самоучка, далеко не в моем духе. Тем более, заранее известно, что во флотских делах Олег смыслит немного. Слушай, Ники, и слушай внимательно. Я сбавил обороты. Чихачев – это не мой выдвиженец, и не выдвиженец генерал адмирала а человек, занявший место по праву. По меньшей мере, я знаю, что от него ожидать, и оставляю на него морское ведомство на время своего отсутствия, дав достаточно недвусмысленной инструкции. По реалу, Чихачев, по бы генерал-адмирала вместе с сил инструктажем, в пешеходный эротический тур и решал бы дела напрямую с царем. Но старик был очень удивлен тем, что я забодал Шестакова. Это должно было навести его на определенные мысли. Центры власти влияния меняются, так что... Не трогай, Николая Матвеевич, не надо. Хорошо, Никки кивнул и вдруг улыбнулся. ты меня мордой обсто. Да, блин, забываться стал, совсем тут уже адаптировался. Кстати, а как ты свалил Шестакова? Пришлось воспользоваться кое-какими познаниями истории. Он порядком накосячил при строительстве минных крейсеров. Вдобавок, как оказалось, он контролировал серьезный пакет акций франка русского анонимного общества, того самого, которому в обход Балтийского завода передали заказ на строительство Николая Первого. Я подготовил папочку с материалом и дал ее на ознакомление Шестакову, а когда он проникся, предложил написать рапорт на увольнение по состоянию здоровья. Вот и все. Мексиканские страсти... Ники по барабанам, пальцами по столешнице. «Но все-таки Титов отличный мужик!» «Да я разве с этим спорю», — улыбнулся я. Пётр Акиндинович, про которого до сих пор по углам шепчется, что он для разумительности слова «инженер» пишет с двумя ятями, талант, трудяка каких поискать, но... Но давать ему генерал-лейтенанта...» «Ладно, ладно, брэк», — примирительно сказал Николай. «Искать Титов в том же звании остается». «Давай по существу. Я хочу поручить Петру Акингиночу переоборудование балтийских верфей, а в помощники выделить Самойлова. Всемирно помогать, средствах не отказывать». «Титову, значит». «Самойлову, значит». «Это ты ловко придумал. Это здорово. Стало быть, лучшие корабелы будут верфями заниматься. А корабли, надо полагать, ты своих атаманцев строить отправишь». Блин, ну не заводись по новой!» Николай примирительно махнул рукой. «Ты-то что предлагаешь?» «Димке поручить?» «Кому?» На Ники было написано неподдельное изумление. «Мало Димычу дел в своем Стальграде. Значит, бросай все, занимайся флотом. Армию перевооружать, технологии развивать, технические новинки внедрять. Само собой пойдет. Или дядя за нас делать будет?» На каламбур он не обратил никакого внимания что было совсем плохим знаком. — Постой, постой, племяшка, не кипятись. — Хоть черт не кипятись. Ты трезво на вещи смотри, или тело не умеет. — я и смотрю трезво. — Суди сам. Стальград у Димки работает никак как часы, разумеется, но работает. Он уже успел подготовить неглупых управляющих. На заводах грамотные инженеры, толковые мастера. Короче, Стальград может какое-то время поработать и без вмешательства отца-основателя. Зато на верфях он нужен как воздух. Во-первых, нужно объединить все казенные верфи, создать этакий государственный холдинг. Во-вторых, провести логичное, экономически оправданное техническое перевооружение. Одних хеллингов минимум 5 штук подо... потребно строить стапели постоянные, новые механические мастерские и много еще что. И если на это дело поставить местного, пускать даже семи пядей лбу, то он, может быть дело и не завалит. Но день уже потратит гораздо больше. А казна-то не бездонная. Средства крайне ограниченное, почти в обрез. Нету там столько, сколько нам потребно». «Не нам, а вам», – голосовидственно прокомментировал Николай. Я пропустил мимо шеи эту подначку и продолжил. «Так вот. Первая и главная задача – турнуть в шею франко-русское общество с Галерного островка. Немцев своих напрягеют, пускай станки дают». Хотя я проверял, лучшие станки сейчас у Рукавишникова и американцев. И еще. И я слышал, ты с Крупом на дружеской ноге. А у него много чего можно взять. В частности, точную механику для башен, оптику, затворы. Не все же самим разрабатывать. В этом вопросе Димка далеко не продвинулся. И на верфях Шихау тебя вроде как родного принимали. Вот и давай, тяни с них все, что можно». А франко-русское общество Димыч за шею вышибет. Денег больше подкинет и в дамках. Да чего там вышибать? Просто прекращаем аренду. Завод обратно в казну. Формальный повод. Французы не провели договор договором модернизацию станочного парка. Политический повод. В январе этого года на французских верфях заложены две симы, учился в обсуждении Николай. Для гушатников я возьму на себя». — Ох, Серега, ты ж меня без ножа режешь, капитан Кит-чертов. — Да, а с казенными верфями что станем делать? — Прикинь, что ж не Димку в правительство уводить? Чин его не ниже действительного статского. Министра отстроить, чтобы и не приставал. — натуре, с той поры как папенька пить бросил, я на такие авантюры не подписываюсь. — Повлиять на него я, конечно, попробую, но... Сам же знаешь, как он к податным сослоям относится. «Зашибись!» – относится, усмехнулся я. «Например, есть такой Крендель, Вышнеградский, министр финансов. По сути, премьер». М «Да, это я погорячился», рассмеялся Николай. «Уел, старый чёрт, уел!» «Но ты не забыл, а нахрена Димычу Дим висит геморрой с точки зрения бизнеса? Это же бред полный. Провести строительство новых крытых эллингов, мартенов, перестроить цеха, поменять станочный парк, и это всё за свой счёт» а потом отдать в казну, не наварив бабла путем постройки броненосцев и дреднотов. А если он захочет отбить вложения, то завязнет там лет на цать, и по самое не балуйся. И разорится он нахрен на таком меценатстве. Оно ему надо. Нам это надо. Государству это надо. Лучший вариант поставить Димку наемным управляющим на время перестройки. Вся модернизация и капиталка за счет казны. Толково. Кажется, Николай все-таки проникся идеей. А вот в помощь Димке и дадим твоего любимца. Да и я еще добавлю. Эх, ладно. ники махнул рукой. Батюшка, конечно, рвать и метать будет. Но Димке я генеральство его Надо будет с кровью. Но без чина ему никак. Генеральство это хорошо. Только на какую должность ты его хочешь посадить? А вот это ты самый придумывай. Твоё ведь ведомство, как ты говоришь. Так что жду теперь от тебя плана модернизации и дозрастых назначений. Пробивать проект через отца буду сам. Уже наслышан о ваших баталиях местного значения. Можно немного расслабиться. Верфями и заводами морского ведомства займётся единственный человек, которому это по силам. Я улыбнулся и, откинувшись в кресле, положил ногу на ноги. «Наливай!» «Эх, печень моя, печень!»